Глава четвёртая. Пора просыпаться, малыш. Второе мое пробуждение за эту ночь было таким же резким и волнующим, как первое. Только в этот раз меня вырвало из дрема не собственный неприличный стон, а подозрительный треск. И это было не то ведро гвоздей, что обычно сыплется на меня с почтового ящика. Звук более тонкий, высокий, звонкий. Словно возле уха раскалывается магический кристалл. Ивим, ивим. Твой Сафаэль! Прошелестела Ризраэль еле слышно. И твой! вскрикнула Джул, перепугав остатки моих нервных клеток. Кристалл феи тоже шевелился на одеяле. От него со скрипом отламывались розовые кусочки. Комната наполнялась звоном и треском. Риз помятая всклокоченная, сейчас даже сильнее напоминала заспанного розового ежика, чем соседка с пола. Я тоже разлепляла глаза с трудом. Ночная прогулка до мужского общежития давала о себе знать. «Надо задернуть шторы», — зевнула риса и сонно указала на энциклопедию. «В первые часы после пробуждения визарийские призраки предпочитают темноту. Тогда очень глупо с их стороны вылупляться на рассвете», — проворчала настоящая ежиха, красная в сердцах дёргая штору. «Лучше бы вообще до вечера отложили, я бы еще поспала». «Мы все бы еще поспали». Мученически покивала фея, помогая ногтям своему Сафаэлю. Воздух вздрогнул, завибрировал. И наши кристаллы одновременно распались на половинке. Почти тут же из розовых скорлупок показался полупрозрачный клюв. Существо с закрытыми глазами сильно напоминало голубую птицу со слипшимися перьями. Сафаэль Рис был до того неуклюж, что через пару осторожных шагов плюхнулся носом в простыню, развернулся на спину и раскинул сотканы из магического тумана крылья, обнаружив нежно-розовый прозрачный пух на животе. «Это Трикс, Сацы, сообщил Рис, захлебываясь от восторга. «Или хавранский попугай» — подкинул ей менее привлекательный вариант. Я перевела взгляд на свое яйцо. Из него до сих пор никто не попытался вылезти. Показалось даже, что скорлупки совсем пустые. Но это было неправдой. Просто мой сафаэль скрутился в тугой синий бутон и прилип ко дну. <кười> <кười> Вежливо напомнила призрачному существу, что от его вылупления зависит мой поход в серваторий, и мешкать не стоит. Кто у тебя, Ив? Рис подняла глаза, с трудом отрывая взгляд от своего крохи, шевелившего крыльями на простынях. Какой-то цветок! пожала плечом засовывая нос в скорлупу. Оттуда меня что-то пощекотало, и бутон зашевелился. «Эй, привет!» Синие лепестки всколыхнулись, и резким порывом ветра меня откинуло на подушку. «Так, это не цветок!» прохрипела я с опаской, возвращаясь к кристаллу. Из него дует. Очень ветреная особь. Во все глаза я наблюдала, как бутон превращается в яркую, сине-голубую бабочку. Небольшую, с мой сжатый кулачок. Как она расправляет полупрозрачные, будто бы стрекозиные крылья с мерцающими серебряными прожилками. Похоже на редкую хавранскую морфа. Сознанием дела кивнула обладательница пиратского попугая с розовым брюхом. Морфа кого? Просто морфа. Красивая дневная бабочка. Улыбнулась фея, не имевшая таких чудесных крыльев. Мотылек отряхнулся от остатков кристалла и, окружённый рыжими искорками, взлетел под потолок. В полумраке выглядела бутон, сотканный из света голубой цифеи. От осторожных взмахов больше не случалось порывов ветра. Наверное, показалось. Просто бабочка, просто красивая. Эй, это считается за вылупленного Сафаэля. Попугай Рис, ладно, уговорила, пусть будет Трикс, тоже встал на крыло. И горделиво, нахохлившись, полетел догонять мою Морфа, или моего. «Нас правда допустят к кристаллу высших знаний?» — мечтательно уточнила Рис. «И он скажет нам ответ?» Она так забавно хмурила белый лоб, что я поняла. Формулирует тот самый вопрос. Я-то свой давно сформулировала. «А «Арх, я за эти дни ни разу не заполнила дневник наблюдений». Стряхнув сонливость, я суматошно нащупала в сумке блокнот и принялась выводить в пустых графах первое, что приходило на ум. Воспитание. Правильная хавранская литература, неправильные мысли. Прогулки. В основном ночные, с преобладанием свежего воздуха и едкого вулканического дыма. Питание. Обильное. Слезы, шоколад, сомнения, горькие воспоминания и ярмовый мусс. Сон. Под подушкой. Опасности для здоровья. Бедовая хозяйка — вероятность попасть под шар и задохнуться в огнепорте. Полезная деятельность — участие в расследовании. И все в таком абсурдном духе. Кто-то ведь придумал анкету для каменного яйца. А я все заполняла. Каждый вечер, чтобы не скучать, пока жду Квента. Рис подманила пальцами птенца, и тот уселся на ее кулачке, сложив призрачные крылья. Порой чувствую себя из-за этого пустоголовой квахаркой, но... «Жду Квента, жду Квента!» — загорланил вдруг. «Нет, не благородный Трикс, а самый настоящий попугай. Ой, ой!» — мы одновременно заглотнули. «Каждый вечер!» — орал птенец в четырех стенах. И Джул задернула шторы поплотнее. «Жду Квента, квахарка, квахарка!» «А его можно всунуть обратно в яйцо?» — уточнила Джулия, демонстративно затыкая уши. не ведает. Не так тебе нужны те ответы, Рис». Весь следующий час мы вели при попугае чинные беседы, посвященные сеймурской культуре и обычаям веера. Надеялись, что за сказками о Керакте и Эрине неправильный Трикс забудет про Квент, Аквахарок и пустоголовую Рис. В конце концов, ей тоже было рано становиться посмешищем. Да и Сира Фервина надеялась получить сафаэлей воспитанных, а не орущих на всю Академию стыдную чепуху. Суетливая птичка с розовым брюхом только казалась глупой. На деле же уже спустя полусферу по памяти цитировала выдержки из энциклопедии. И что-то подсказывало, что имя сына ректора она тоже не забыла. Застегивая на себе форменное платье, я в сотый раз порадовалась, что мой морфа. Просто красивый мотылек. От взмахов голубых крыльев иногда дуло, но совсем слегка. И это не доставляло неудобств. Оставшийся кусок утра мы потратили на безуспешные попытки запереть сафаэлей в шкатулке, клетке, шкафу, сумке. Призрачные помощники проскальзывали даже через защитные экраны. Что уж говорить про ткань, стекло и тонкий металл. «Придётся идти так». Жалобно простонала фея, ставшая от общения с любознательным Триксом, заметно бледнее. В магическом питомнике выяснилось, что Сира Фервина дает открытый урок для младших курсов на первом уровне серватория. И мы, распихав кристаллические скорлупки по карманам, отправились в храм знаний. Сафаэли, как привязанные, следовали за нами, хлопая стеклянно-прозрачными крыльями. Двери серватории были сегодня открыты для всех, кто желал присоединиться к уроку. На почётных креслах у регистрационной зоны сидели ректор Клей и мой папенька. Судя по кислой мини с приклеенной доброжелательной улыбкой. Отец с большей радостью знакомился бы с новыми иномирскими поступлениями, чем с первокурсниками. «Сира Фервина!» — окликнула женщину Рис, неуверенно поправляя на себе жёлтую эмблему. «У нас получилось, они вылупились». «О-о-о!» раскрыла рот леди-старушка и уставилась на Трикса, хлопавшего голубыми крыльями над головой соседки. «Это не иллюзия? Они настоящие?» Наши духи-помощники будто бы даже оскорбились и стали хлопать призрачными крыльями еще усерднее. Мы заполнили дневники наблюдений. Я порылась в сумке, доставая тетрадку, в которой еще чернилы не просохли. Внутренности подпрыгивали от волнения. Нас ведь допустят к кристаллу. Он откроет мне правду. Ей готова пройти парные тесты с привязанными сущностями. Прис набралась храбрости, и ее голос зазвучал увереннее. И получить зачет автоматом, я полагаю. Великодушно улыбнулась Сира, подходя поближе. Она уже позабыла про первокурсников. Рождение Сафаэли было событием невероятным, это читалось по изумленным лицам присутствующих. Но я пока не ощущала гордости как и не очень понимала пользы от привязанных к нашей магии помощников, пока от них было просто шумно и ветрено. какое все всё-таки чудо!» Сира протянула морщинистую руку к Триксу, хоть и искусственно выведенная, но наделённая древней мудростью и... «Квахарка, квахарка!» загорланил попугай на весь этаж, и женщина испуганно отшатнулась. «Простите». «Он не очень воспитанный, да?» Фервина приняла у нас дневники наблюдений и пролистала. Я читала ему Паскалин, но ей Марселя Хруста. С нотками обиды заявила Рис. Но впиталась, что впиталась. «Маленькие Сафаэли, что губка?» Сир негромко рассмеялась. «Будьте с ними осторожнее, иначе рискуете попасть в неловкую ситуацию». Осмелевшие первокурсники стали подходить и пытаться гладить наших призраков. Даже тучный ректор Охнов вытащил себя из кресла и с мальчишеской улыбкой на все лицо поздравил Лурд с торжественным вылуплением. Потирая руки, он заявил, что новость прогремит на весь Сеймур, и напарные тесты обязательно съедутся именитой маги-ученые из Ваяра и Шахгрин. Вот только их мне не хватало. Кто был первым? Судя по величественной позе, ректор уже репетировал речь. Кому присудить победу? «Кристаллы раскололись одновременно, секунда в секунду», — прошептала Израиль, теряясь под его проницательным взглядом. Кто-то проронил слова о призах, о читательском билете десятого уровня, о визите к кристаллу высших знаний, и я задвинулась в тень, сгибаясь под тяжелым взглядом отца. Хранителю серватория затея не понравилось. И ненадежно закрепленная улыбка отклеилась, рассыпавшейся стеклянной маской. Я вынужден, вынужден отказать, растерянно бубнил папенька в пустоту, сжимая в кулаках библиотечный воздух. И он ему мам противопоказаны визиты к кристаллу, особенно некоторым, впечатлительным и. Мистер Рэвинс, эта награда была оговорена еще с предыдущим хранителем, строго напомнила Фервина. И пусть меня сегодня же уволят, если мои ученицы не получат обещанное. Девочки заслужили свои ответы. Заслужила ли я? С невиданным энтузиазмом меня грызли сомнения. В животе голодно-булькая копошилась совесть. Это Израэль ночами читала книги о древних существах. Выискивала секреты визарийцев. И пробовала сотни методик магического вылупления. При всей кажущейся легкости и пестроте, Фея была девушкой целеустремленной, И, получив свой шанс, хваталась за него всеми розовыми конечностями. Штурмовала библиотечные полки, каждый шаг записывала в дневник. Что сделала я? Пару раз поревела над подушкой. Кинула яйцо в сумку с конспектами. Познакомила малыша с правильной литературой. А этой ночью, расстроенная и запуганная, видимо, внушила Кристаллу, что мне позарез нужно выиграть. Не самые честные методы, да? Дергаясь под напряженным взглядом хранителя, младший регистратор оформила нам новые читательские. На каждом закрепила черный камешек. Арх, звезднолики. Сато, сын небесный. Десятый уровень, прямо как у папеньки. Ланта Рейвенс и Ланта Эвергрин, у вас один день, один вопрос и одно уточнение. Девушка быстро моргала за круглыми стеклами. Не часто ей приходилось оформлять высший допуск. Скорее всего, никогда. На ватных ногах, тревожно вздрагивая от каждого треска, мы с поднялись на десятый уровень. Магические арки пропускали нас, сигнализация не срабатывала. Это действительно случилось с нами. По-настоящему, в реальности. Мы приближались к нему. К кристаллу, впитавшему все знания Лурдского храма. В каком-то другом мире, более суеверном и менее продвинутом, Всезнающее око, рассылающее блики по стеклянному куполу, сочли бы богом, но нет, это был просто говорящий камешек, слушающий и отвечающий. Сафаэли не отставали ни на шаг. Кружили над головами, то забавно сливаясь в одно призрачное пятно, то разлепляясь вновь на шумного попугая и молчаливого мотылька. «О чем ты спросишь?» Я поглядела на Резраэль привыкая к необычно разряженному воздуху верхних этажей. Вдохи давались с трудом, в глазах то и дело темнело. О самом важном для себя. Рис нервно покусала бледные губы, отчего те раскраснелись спелыми вишнями. А ты? Я затормозила. Мысль простая и логичная, но как понять, что для тебя самое важное? Мой вопрос был давно готов, но теперь голова пухла от новых идей. На перебой предлагающих мне себя как торговки на междумирском базаре, чья тень была в визионе Ангеля, что имел в виду Мойся, говоря, что я уникальное создание? Почему Чейз предложил мне остаться в его спальне? Чем я не угодила Грегори Кольту? Как я умудрилась оживить адама? Один вопрос, один ответ. Как мало. Трезво взвесив тяжелые мысли, я пришла к выводу, что совсем уж все кристалл знать не может. Вряд ли секретные уровни серватория забиты чистосердечными признаниями кураторов о ночах, проведенных со студентками. И вряд ли радужное око знает обо всем, что происходит за пределами храма. Хрустальный подвесной мостик, ненадёжный и узкий, соединял балкон десятого яруса и кристалл под потолком. По нему мог пройти только один. Рис ступила на стеклянную ступеньку первой. Я осторожно двинулась вперед, шепотом репетируя речь. Я успела услышать, взаимный ли, мои чувства. «Боги Сеймур, рис — это ведь просто камень. Ни экстрасенс, ни пророк, ни великий фантазёр, бесчувственный изгусток, собравшихся в плотную кучку магических частиц». Фея, смущённо розовея всем, включая брови, уже вовсю шепталась с оракулом. Я подавляла желание закатить глазам. Об этом надо спрашивать не у бездушного камня, а у того, чьи чувства её так волнуют. Хотя хитрый квент, скорее всего, соврёт. Рис, протянула я возвращающейся подруге. «Не осуждай», — улыбнулась она загадочно, окрылённо пружине по мостику. «Мне было нужно». «Кристалл не может знать, что у тебя на сердце», — профыркала я. Кому, как не Иви Рейвен, сверить в силу книг, хранящихся в серваториях? Они утешают, отвлекают, согревают в трудные времена. Порой подталкивают нас к верным решениям, заставляют менять мнение и открывают для себя новые истины. Но они не могут ответить «да» или «нет», если спросить напрямую в бумажный лоб. Однако он знает. Она натянула белую кофту до самых розовых щек. Откуда-то. Разочарованный Рис не выглядел, а значит, ответ ее устроил. Тревожный симптом. Сейчас она уверует в истинную любовь Клея-младшего, и никакими сюжетными поворотами этого будет не изменить. Недовольно подергивая плечами, я ступила на хрупкий мост, ведущий к высшим знаниям, шаткий и неустойчивый, способный скинуть тебя в пустоту, в саму бездну. Уложив холодный ладони на кристалл, я представила существо из снов, липкое, покрытое изумрудными чешуйками и слизью. Испуганная, пахнущая тиной, шепчущая «Живи!». Пальцы согрелись. Око получало даренную информацию. Впитывало ее для дальнейших великих размышлений. Вопрос требовательно раздалось в моей голове. Кто это? Проклятое существо Танталлы. Прошелестело в мыслях. Кристалл, скрипучий, покряхтев, начал гаснуть. Радужный спектр собрался в единый белый луч, бледный и дрожащий, словно око неимоверно устало от мыслительных усилий. «Стой! У меня есть одно уточнение. За что проклятое?» «За тайное желание». Мост вздрогнул и начал рассыпаться. Я торопливо перебежала обратно на десятый ярус, и резной хрусталь растаяла в воздухе, обернувшись пугающей пустотой.